Он хорошо знал этот тип штабных кокаинистов из богемы. Губки и носик вечно вздуты, раздражены, сродни каким-то ботаническим присоскам. Вот именно такие дурилы головы стежками и белым порошком. Кому? Вот именно нашим девушкам. Тянули наших девушек в штабные закоулки, романтики. оскромняли наших девушек в чуланчиках, в плотинных шкафах, даже и в сортирчиках наших девушек растаскивали, употребляли их на диванах за диванами, на роялях, на бильярных столах под роялями, под столами, в подвалах, на крышах наших девушек среди гнили разгромленных парников а потом подсовывали их комиссарам, чекистам всякой сволочь наших девушек, безстужевок, смолянок, подхор, штабной шивали, да еще с гитарками, с бумажными цветками в кудрях, молодость, революция. Он еще понимал, что в голове у него проносится какой-то идиотский, да к тому же еще и белогвардейский вздор, что не так уж много он и встречал по штабам этих оскверненных так называемых наших девушек. Однако ярость уже вздымала его на свой гребень, и почти потеряв возможность сопротивляться ей, он сделал шаг к романтику революции. Позвольте вас спросить, а вы лично бывали в Кронштадте? Вы образите, камбриг бывал? За пальчево вскричал юнец. Он, кажется, охотно принимал вызов. Белые глаза, дергающиеся щека. Юнец был, по крайней мере, ничуть не моложе камбрига. Я участвовал в штурме. Ага. Никита плотно взял его за плечо. близко продвинулся. Значит, и расстрелы видели? Видели, как мы матросиков десятками, сотнями выводили в расход? Они нас тоже расстреливали? Юнец пытался освободиться из-под руки Камбрига. В крепости был белый террор. Неправда! Вдруг завопил Никита, да так грозно. что все вокруг затихло. Только мяукающий негритянский голосок долетал с пластинки. Но они нас не расстреливали. Матросы в Кронштадте большевиков не расстреливали. Они с нас только обувь снимали. Круг лиц, скопившихся около него, вдруг проехал перед Никитой пристранной лентой. Объемы исчезли, остались только плоскости. Он выпустил мягкое плечо. У всех арестованных были конфискованы сапоги, это верно, пробормотал он. Сапоги передавались басым членам команды. Коммунисты взамен получали лапти. Он снова взмыл. Лапти, товарищи, расстрелов не было. Даже меня лазутчика они не расстреляли. Это мы их потом, по-палачески, зверски. Гости огорошенные молчали. Вдруг с антресолей простучали шаги. Скатился Кирилл и яростно бросился к брату. — Не смей, Никита, не повторяй клеветы! Вероника уже висела на плече мужа, тянула в глубину дома. — Да. Мама Мэри шла за ними с подносом аптечных пузырьков, дядюшка Галактион замыкал шествие жестами, успокаивая гостей. — Бывает, мол, бывает, ничего страшного. С порога Никита еще раз крикнул. — Каратели! — Кровавая баня в жопу вашу романтику! Нарком Вейнмор и в самом деле чувствовал себя значительно лучше. Он улыбался профессору Градову, пока пальцы того, каждый будто отдельный проникновенный исследователь, ощупывали его живот и подвздошные области. Кажется, ваш сын профессор служит в штабе Тухачевского? Я знаю Никиту, храбрый боец и настоящий революционер. Борис Никитич сидел на краю постели, бедром своим упираясь в бедро командарма. Тысячи больных прошли перед знаменитым медиком, однако никогда раньше, даже в студенческие годы, он не ощущал никакой странности в том, что человек перед ним превращается из общественного понятия в физиологическое и патологическое. От этого тела даже в распростертом под пальцами врача положении Исходила магия власти. Появлялась вздорная мысль: может быть, у этого все как-нибудь иначе? Может быть, желудок у него переходит в перикоп? Пальпируя треугольник над двенадцатиперстной кишкой и проходя через порядочный жировой слой все глубже, он обнаружил несколько точек слабой болевой чувствительности. Возможно, имеет место небольшой экссудат, легкое раздражение брюшины. Печень в полном порядке. Теперь возьмемся за аускультацию сердца. Когда он склонился над грудью, то есть опять же над вместилищем героической легенды, Фрунзе на мгновение отвел в сторону его стетоскоп и прошептал почти прямо в ухо, профессор. Мне не нужна операция. Вы понимаете? Мне ни в коем случае сейчас не нужна операция. Глаз в глаз. Белок самую чуточку желтоват. Века на секунду опускается, давая понять, что профессору Градову оказывается полное и конфиденциальное доверие. Происходит, кажется, что-то неладное, подумал Борис Никитич, выходя из палаты наркома. Странный Пафос Рогозина, этот шепот э -э -э, пациента, какие-то тайны мадридского двора, повсюду пасты, странные люди. Больница, кажется, занята армией и ГПУ. Не успел он пройти и десяти шагов по коридору, как кто-то тронул его за рукав тоном чрезвычайной серьезности было сказано пожалуйста профессор зайдите вот сюда вас ждут тем же тоном сопровождающему воиновицу а вас товарищем полкотам не ждут в кабинете заведующего отделением две пары глаз взяли его в клещи Белые халаты поверх суконных гимнастерок ни на йоту не прикрывали истинной принадлежности ожидающих. Да она и не скрывалась. Правительство поручило нам узнать, к какому выводу вы пришли после осмотра товарища Фронзе. — Об этом я собираюсь сейчас доложить на консилиуме. Пытаясь скрыть растерянность, он говорил почти невежливо. — Сначала нам... сказал один из чекистов.